Едим за двоих. Во время беременности при составлении меню вам нужно учитывать не только свои потребности, но и потребности маленького человечка, растущего у вас в животе. Справиться с беспокойством по поводу правильного питания беременной женщине бывает сложнее, чем переварить пищу. Полезно задуматься над тем, что вы едите. Однако нет смысла анализировать каждый кусок, который вы отправляете в рот. В списке рекомендуемых продуктов различные меню и рецепты часто становятся причиной необоснованных ожиданий работающих беременных женщин, у которых нет ни времени, ни сил считать каждую калорию и взвешивать каждый глоток. Лучше придерживаться общих принципов, чем той или иной предписанной диеты. Правильное питание во время беременности предполагает следование тем же рекомендациям, касающимся здоровья и хорошего самочувствия, что и до беременности, плюс учет потребностей еще одного человека, развивающегося внутри вас. Понимая основные принципы правильного питания, вы сможете выбрать нужное количество наиболее полезных для здоровья продуктов, которые не противоречат вашим привычкам и вашему образу жизни. Ваш организм, независимо от того, беременны вы или нет, нуждается в шести видах веществ. Это белки, углеводы, жиры, витамины, Минералы, больше всего кальция и железа, и вода. Сбалансировать своё питание во время беременности – это значит попытаться получить эти вещества в нужном соотношении. От 15 до 20% белков, от 50 до 60% углеводов и от 20 до 30% жиров, плюс рекомендуемые ежедневные нормы витаминов и минералов. Ниже приводятся данные о том, Сколько вам нужно этих основных питательных веществ и почему? Включите в свой рацион жиры. Организм беременной женщины нуждается в жирах. Жиры являются важным источником энергии. И кроме того, определенные жиры, их называют основными жирными кислотами, служат строительным материалом для многих жизненно важных тканей, особенно клеток мозга и нервной системы. Во время беременности вам не нужно ограничивать потребление жиров, однако следует отдавать предпочтение полезным для организма жирам. Наибольшее количество необходимых жиров содержится в рыбе, авокадо и в большинстве растительных масел – оливковом, рапсовом, льняном. Необходимые жиры, хотя и в меньших количествах, содержатся в молочных продуктах. Менее полезные, но тоже необходимые организму жиры мы получаем из мяса. Плохими можно считать лишь искусственные жиры, которые вырабатываются из натуральных жиров. Исключите из своего рациона все продукты со словом «гидрогенизированный» на этикетке. Это вредные для здоровья жиры, обычно придающие прошедшим предварительную обработку продуктам сальный привкус. Замечание Марты. Я делаю масло более питательным, улучшая его. Для этого я смешиваю растопленное сливочное масло с небольшим количеством рапсового масла, а затем даю смеси застыть в холодильнике. А как насчёт холестерина? Этого пугала, который специалисты по маркетингу используют для того, чтобы подчеркнуть достоинство своих продуктов. Хорошая новость, касающаяся холестерина, заключается в следующем. В вашей жизни есть два периода, когда не нужно беспокоиться о холестерине. Это детство и беременность. Во время беременности и вашему организму, и развивающемуся ребёнку требуется дополнительное количество этого вещества. Растущий мозг малыша нуждается в холестерине. Кроме того, холестерин является строительным материалом для синтеза гормонов беременности. В любом случае, гормоны беременности способствуют выработке и усвоению холестерина, и поэтому его уровень в крови беременной женщины увеличивается. Это не значит, что во время беременности вы должны поглощать масло без меры. Калории, получаемые с жиром, должны составлять от 20 до 30% дневной нормы. Эта же пропорция рекомендуется до и после беременности. Важность белков: белки поставляют строительный материал для нашего организма и организма ребенка. Ткани и органы ребенка растут, настраивая друг на друга миллионы молекул белка пока не достигнут нужных размеров. Белки состоят из крошечных элементов, которые называются аминокислотами. Большинство аминокислот, необходимых для синтеза белка, вырабатываются в домашних условиях, то есть самим организмом. Тем не менее, некоторые аминокислоты не могут синтезироваться в организме и должны поступать в него с пищей. Эти вещества называются основными аминокислотами. Без этих аминокислот организм не может расти. Продукты, содержащие все необходимые аминокислоты, называются полноценными белками. Это мясо, рыба, птица, яйца и молочные продукты. Полноценные белки мы получаем с животной пищей. Овощи, цельное зерно и бобовые, например, соя, чечевица, сушеные бобы и арахис, тоже являются ценным источником белка. Однако, в отличие от продуктов животного происхождения, растительная пища, за исключением сои, не содержат полноценного белка, то есть в ней присутствуют основные аминокислоты, но не все. Поэтому для того, чтобы обеспечить свой организм полным набором необходимых аминокислот, нужно сочетать различные источники белка. Зерновые в сочетании с бобовыми дают полный набор необходимых белков, точно так же, как комбинация продуктов растительного и животного происхождения. Например, овощи с молочными продуктами, зерновые с молочными продуктами, Зерновые с мясом. Попробуйте следующие комбинации продуктов, обеспечивающие полноценный набор белков. Хлеб с сыром. Цельные зерновые молочные продукты. Каша с молоком. Зерновые молочные продукты. Хлеб с арахисовым маслом. Цельные зерновые бобовые. Гранола с йогуртом. Зерновые молочные продукты. Суп из бобов или чечевицы из цельного зерна или риса. Бобовое и цельное зерно с крекерами. Рисовый пудинг. Зерно и молочные продукты. Бобы с рисом. Бобовые и зерновые. Макароны с мясным бульоном. Зерновые и мясо. Брокколи в сырном соусе. Молочные продукты с овощами. Беременным женщинам требуется около 100 г белка в день. Если вы плотно кушаете 3-4 или 5 раз в день, мясо, рыба, птица, молочные продукты и яйца, то, вероятно, получите достаточное количество белка, просто увеличив порцию. Потребность в дополнительном белке особенно велика во втором и третьем триместрах. И поэтому не стоит волноваться, если из-за тошноты вы не сможете есть белковую пищу в первые три месяца беременности. Некоторые женщины, которые раньше не употребляли мясо, во время беременности испытывают к нему сильную тягу. Если вы не едите мясо, Если у вас повышенная чувствительность к молочным продуктам или вы придерживаетесь вегетарианской диеты, то вам нужно подсчитать количество потребляемого белка, а также заранее предусмотреть приемлемые смеси и сочетания продуктов. Очень распространен миф о том, что люди едят больше белка, чем необходимы их организму. На самом деле большинство людей, и особенно беременных женщин, потребляют больше, чем нужно, углеводов и меньше белка. Углеводы должны быть сложными. Среди людей, обеспокоенных правильным питанием, сахар имеет незаслуженно плохую репутацию. Даже во время беременности от 50 до 60% калорий должно поступать в организм в виде сахаров, основного источника энергии. Тем не менее, питательные свойства различных сахаров не одинаковы. Наименьшую ценность имеют простые сахара, получившие такое название из-за небольшого размера молекул которые легко проходят через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и быстро всасываются в кровь. Это вызывает повышение уровня сахара в крови, что приводит к выбросу инсулина, в результате чего уровень сахара быстро падает. Некоторые женщины подвержены резким переменам настроения, которые обусловлены этими колебаниями уровня сахара в крови. Существует множество разновидностей простых сахаров. Сахароза, декстроза, глюкоза. Найти все эти вещества можно в рафинированном сахаре, в карамеле, мороженом, сиропе и большинстве продающихся в магазине продуктов. Поскольку гормоны беременности изменяют процесс усвоения сахара, многие женщины, ранее не отличавшиеся повышенной чувствительностью к изменению уровня сахара в крови, во время беременности начинают остро реагировать на плохие сахара. К полезным сахарам относится фруктоза, которые содержатся преимущественно в фруктах, и лактоза, входящая в состав молочных продуктов. Эти сахара являются быстрым источником энергии, но в отличие от более простых сахаров, не стимулируют синтеза инсулина и поэтому не вызывают перепадов настроения. Полезнее всего, особенно для беременных, сложные сахара, которые называются так из-за более крупных молекул, которые медленнее всасываются длительное время поддерживая постоянный уровень сахара в крови. Эти вещества также называются сложными углеводами или крахмалами. Больше всего сложных углеводов содержится в макаронных изделиях, в картофеле, зерновых, бобовых, ореховых маслах и семенах. В отличие от простых сахаров, крахмалы, фруктоза и лактоза обеспечивают равномерный и постоянный приток энергии, длительное время поддерживая ощущение сытости. В результате уровень сахара в крови остаётся постоянным. Самочувствие и настроение улучшаются. Вы нуждаетесь в дополнительном количестве железа. Железо необходимо для того, чтобы вырабатывать дополнительную кровь, которая нужна вам для питания ребёнка, а также для образования миллионов красных кровяных клеток в организме ребёнка. Недостаток железа, анемия или усталая кровь способствуют развитию чувства усталости у матери. К концу первого триместра, в это время утренние недомогания обычно проходит, врач советует повысить содержание железа в своём рационе и принимать пищевые добавки, в состав которых входит железо. Большинству женщин во время беременности требуется удвоенное количество железа, и они принимают не менее 60 мг этого вещества. А при наличии анемии или вынашивании близнецов Даже больше. Нужны ли вам пищевые добавки с железом во время беременности? Обычно нужны. Несмотря на то, что в этот период мать природы повышает содержание железа в вашем организме, усиливая его усвоение из пищи, практически невозможно получить необходимое количество железа, не получив при этом лишних калорий. Лучше начать приём пищевых добавок, содержащих железо, в самом начале беременности или ещё до её начала, Чтобы в организме накопился необходимый запас этого вещества. У некоторых женщин железосодержащие препараты оказывают неблагоприятное воздействие на желудок и усиливают запоры. Если железо обостряет проблемы с пищеварительной системой, спросите врача: нельзя ли отложить прием этих препаратов до того времени, когда утренние недомогания исчезнет. Наибольшую потребность в железе организм беременной женщины испытывает во второй половине беременности. Если железосодержащие добавки продолжают оказывать неблагоприятное воздействие на ваш желудок, попробуйте принимать их маленькими дозами в течение всего дня. Постарайтесь следовать приведенным ниже рекомендациям, которые помогут вам выбрать богатые железом продукты и лучше усваивать железо, поступающее в ваш организм с пищей. Степень усвоения железа отчасти зависит от того, с какой пищей вы комбинируете богатые железом продукты. Одна пища способствует восприятию железа, другая препятствует этому процессу. Богатые витамином С продукты, например, цитрусовые, земляника, зеленый перец, киви, помогают усвоению железа. Молоко, чай, кофе и противокислотные средства блокируют поступление железа. Таким образом, Чтобы с максимальной эффективностью использовать содержащееся в пище железо, пейте во время еды апельсиновый или грибфрутовый сок, а молоко оставьте для того, чтобы перекусить между едой. Вспомните о связанных с железом мифах. Заставляла ли вас мама есть шпинат? Да, шпинат богат железом, но большая его часть не усваивается кишечником. Есть множество других продуктов, которые, подобно шпинату, содержат много железа которое не попадает в организм. На бумаге цифры выглядят впечатляюще, но всё это железо остаётся бумажным. Например, плохо усваивается железо из овощей и яичного желтка. Количество железа, указанное на упаковке продукта, может ввести вас в заблуждение. С точки зрения диетологии, более важным является элементарное железо, то есть количество железа, которое усваивается организмом. К примеру, таблетка сульфата железа весом 300 мг содержит 60 мг элементарного железа. Если в пищевой добавке, которую вы принимаете, не указано количество элементарного железа, проконсультируйтесь у врача или фармацевта. Перечень продуктов с наибольшим содержанием железа приведен на врезке. В PDF-приложении вы можете найти информацию о продуктах с наибольшим содержанием железа. С распознанием анемии могут возникнуть трудности, поскольку симптомы дефицита железа – утомляемость, раздражительность, рассеянное внимание, мышечная усталость – могут быть следствием самой беременности. Анализы крови, гемоглобин и гематокрит, которые регулярно назначает врач, покажут лишь последнюю стадию анемии. Вы можете страдать от дефицита железа и при нормальных показателях гемоглобина и гематокрита. При подозрении на анемию попросите врача проверить у вас уровень ферритина в крови. Этот показатель гораздо точнее отражает содержание железа в тканях. Низкий уровень ферритина, менее 20, является признаком того, что запасы железа в тканях вашего организма истощились. Недостаток железа не только отрицательно воздействует на мать, но и вреден для ребёнка. У анемичных матерей выше риск преждевременных родов или рождение ребёнка с недостаточным весом. И наоборот, анализы на гемоглобин и гематокрит могут указывать на анемию, которой на самом деле нет. Объём крови у вас в организме во время беременности увеличивается. Этот процесс называется гемодилюция, и поэтому уровни гемоглобина и гематокрита могут понизиться по сравнению с теми, что были до беременности. Такое состояние называется физиологической анемией беременности. Позаботьтесь о кальции. Во время беременности ваша потребность в кальции удваивается. У ребёнка должны формироваться кости. А скелет матери нуждается в укреплении. Кости и зубы ребёнка начинают формироваться на втором месяце беременности. А к шестому месяцу скорость их роста удваивается. Если в вашем рационе недостаточно кальция, ребёнок начинает извлекать кальций из ваших костей, делая их более хрупкими. Это состояние называется Остеопороз. Вам и вашему ребёнку необходимо около 1600 мг кальция ежедневно, на 800 мг больше, чем до беременности. Новейшие исследования показали, что беременные женщины, принимающие в день от 1500 до 2000 мг содержащих кальций препаратов, на 60-70% снижают риск возникновения таких осложнений беременности, как повышенное артериальное давление и... Преэклампсия. Обеспечьте достаточный запас кальция в организме к тому моменту, когда ребенку его потребуется особенно много, то есть к третьему триместру. Если вам не приходится отказываться от молочных продуктов, то сделать это несложно. Одна кварта, около литра, молока содержит вашу дневную норму кальция. Чемпионом по содержанию кальция, то есть продуктом с наивысшим содержанием кальция на одну калорию, является йогурт причем он подходит большинству женщин. Если вы не любите молоко, то йогурт может стать его превосходным заменителем. В любом случае, то же количество йогурта содержит больше кальция и других питательных веществ, чем молоко. Побалуйте себя ежедневным коктейлем из йогурта. Три чашки йогурта удовлетворяют ежедневную потребность в кальции для большинства беременных женщин. Сыр тоже является ценным источником кальция, и может служить альтернативой молоку. Если вы не переносите обычное молоко, попробуйте ацидофилиновое. Если у вас непереносимость лактозы, попробуйте кальцинированное соевое или рисовое молоко, а также молоко с пониженным содержанием лактозы. Кроме того, можно принимать таблетки с ферментом лактозы, которые продаются в аптеках. Если вы не в восторге от содержащихся в молочных продуктах жиров или калорий, перейдите на нежирные или обезжиренные продукты, содержание кальция в которых может быть даже чуть выше. Планирование питания. Если вы планируете беременность или пытаетесь забеременеть, заранее спланируйте здоровое питание для себя и своего будущего ребенка, прежде чем тошнота помешает вам принимать витамины и внесет существенные изменения в ваши вкусовые ощущения. Легче избавиться от вредных привычек в питании до начала беременности. Начните прием препаратов железа и фолиевой кислоты по меньшей мере за 2 месяца до зачатия. Исследования показали, что женщины, принимающие пищевые добавки с фолиевой кислотой, снижают риск аномалий развития позвоночника у ребенка. Что такое продуктовая пирамида? Вот основные рекомендации по здоровому и сбалансированному питанию. В отличие от устаревшей системы деления всех продуктов на четыре равноценные группы, пирамида пытается убедить потребителей, что основой здорового питания должны стать продукты растительного происхождения. Обратите внимание, что зерновые, овощи и фрукты занимают, соответственно, первое, второе и третье места в пирамиде, а пища животного происхождения, молоко, рыба, птица и мясо находятся на четвертом и пятом местах. Кроме того, человеческий организм нуждается в небольшой смазке полезными жирами. Помимо приносимой пользы, растительное масло или семена улучшают вкус того или иного блюда. Первое зерновые: хлеб, каши, рис и макароны. 6-11 порций. Одна порция равна одному ломтику хлеба, полчашки риса, макарон или сваренной каши, полчашки картофеля или бобов или 30 грамм готовых к употреблению хлопьев. По возможности отдавайте предпочтение продуктам из цельного зерна. Второе. Овощи. 3-5 порций. Одна порция равна одной чашке сырых, полчашки приготовленных овощей или 3 четверти чашки овощного сока. По возможности используйте свежие овощи, лучше экологически чистые. Третье. Фрукты. 2-4 порции. Одна порция равна. Один средних размеров апельсин, яблоко или банан, полчашки консервированных фруктов или три четверти чашки сока. По возможности используйте свежие фрукты, лучше экологически чистые. Четвертое. Молочные продукты молоко, йогурт и сыр. 2-3 порции. Одна порция равна. Одна чашка молока или йогурта. Пол чашки творога, 45 грамм сыра или пол чашки мороженого. Пятое. Мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, бобы и семена и орехи. Две порции. Одна порция равна 100 грамм мяса, рыбы или птицы, 2 яйца, 2 столовые ложки орехового масла или одна чашка приготовленных бобов. Примечание. Приведенная выше пирамида из пяти групп продуктов подходит для здорового питания всех людей, а не только беременных женщин. Количество порций определяется уровнем активности. Чрезвычайно активные люди должны съедать большее количество порций. То же самое относится к беременным женщинам, которые должны включать в рацион дополнительные порции из четвертой и пятой групп, отдавая предпочтение нежирным или обезжиренным молочным продуктам. Достаточное количество соли. Раньше отёки рук и ног во время беременности приписывали избытку соли. Отёки бывают почти у всех женщин, и избыток соли на них не влияет. Во время беременности не следует ограничивать потребление соли, если на этом не настаивает врач. Тяга к солёному, которую испытывают многие беременные женщины, является ещё одним естественным способом для организма сообщить о своих потребностях. Соль заставляет ваш организм задерживать жидкость, потребность в которой увеличивается во время беременности. Во время беременности вам нужно удвоенное количество жидкости, чтобы поддерживать 40-процентное увеличение объёма крови и постоянно пополнять амниотическую жидкость, окружающую ребёнка. Фермеры очень давно осознали необходимость в дополнительном количестве соли. Пройдите мимо любой молочной фермы, и вы увидите стельных коров, которые лижут блоки из соли. Используйте ядированную соль. Не путать с морской, поскольку йод позволит предотвратить проблемы с щитовидной железой во время беременности. Солите пищу, чтобы улучшить ее вкус. Не забывайте о витаминах. Потребность организма в белке, кальции и железе существенно повышается во время беременности, тогда как потребность во многих витаминах возрастает незначительно. Для большинства женщин при здоровом питании это дополнительное количество витаминов поступает с дополнительной пищей, которую они съедают. Витамины содержатся практически во всех продуктах, и поэтому при сбалансированной и здоровой диете дефицит витаминов у ребёнка маловероятен. По этой причине, при условии, что женщина полноценно питается, Многие врачи больше не назначают мультивитаминные препараты во время беременности. Потребляйте дополнительное количество фолиевой кислоты. Исключением из этого правила можно считать фолиевую кислоту. Витамин группы В очень важный для правильного развития ребёнка. Фолиевой кислотой богаты такие продукты, как свежие листовые овощи, бобы, орехи, печень, почки, тёмно-зелёные фрукты и овощи, брокколи. А во время беременности потребность в фолиевой кислоте по меньшей мере удваивается. Поскольку этот витамин не накапливается в организме, а во время беременности почки выделяют его ещё интенсивнее, ваши ежедневные нормы его употребления составляет от 400 до 800 микрограммов. С недостатком фолиевой кислоты связывают пороки развития центральной нервной системы ребёнка и особенно расщелину позвоночника. Исследования показали, что у женщин, принимавших от 100 до 4000 микрограммов фолиевой кислоты в первые 6-12 недель беременности, отмечается значительно пониженный риск рождения детей с дефектами спинного мозга. Последние работы учёных позволили предположить, что потребность в фолиевой кислоте определяется на генетическом уровне. Возможно, Некоторые женщины генетически предрасположены к дефициту фолиевой кислоты, и им во время беременности требуются содержащие это вещество пищевые добавки или витамины. Невозможно определиться заранее, относитесь ли вы к этой категории или нет. И поэтому все женщины должны получать достаточное количество фолиевой кислоты в самом начале беременности. Упомянутые выше аномалии развития появляются в первые несколько недель. Ещё лучше — если вы начнёте принимать препараты с фолиевой кислотой за несколько месяцев до начала беременности. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендовало, чтобы, начиная с 1998 года, во все витаминизированные продукты, включая пшеничную и кукурузную муку, макароны и рис, добавлялась фолиевая кислота. Эта добавка не сможет удовлетворить ежедневную потребность беременной женщины, и поэтому специальные препараты – не утратили своего значения. Риск развития аномалий спинного мозга из-за недостатка фолиевой кислоты выше всего в первые месяцы беременности. Но принимать препараты с этим витамином следует на протяжении всего срока. Новейшие исследования показали, что недостаток фолиевой кислоты на всём протяжении беременности увеличивает вероятность рождения недоношенного ребёнка. Остерегайтесь передозировки витаминов во время беременности. Мы достаточно хорошо изучили среднюю дневную потребность в различных витаминах во время беременности, а также последствия авитаминоза, но мы всё ещё мало знаем о влиянии передозировки, которая может пойти во вред ещё нерождённому младенцу. Избыток витаминов А, Д и Е связывают с различными пороками развития новорождённых, а также с сердечными болезнями матери. Например, проведённые в 1995 году исследования показали, что у беременных женщин, которые принимали ежедневно более 10 тысяч единиц витамина А, в 5 раз повышался риск рождения ребёнка с заячьей губой, волчьей пастью или пороком сердца. Организм защищает себя от избытка большей части питательных веществ и особенно водорастворимых витаминов. Однако лишнее количество витаминов А, Д и Е – автоматически не выводятся из организма, поскольку они являются жирорастворимыми и накапливаются в жировой ткани. Большие дозы витамина С и витаминов группы В принято считать безвредными, поскольку эти витамины являются водорастворимыми и их избыток легко выводится из организма. Тем не менее, новейшие исследования посеяли сомнения в безопасности передозировки и этих веществ. Новорождённые, чьи матери принимали очень большие дозы витамина С, могут появиться на свет со сформировавшейся зависимостью от этого витамина. И в первые дни после рождения у них развиваются признаки авитаминоза. У некоторых младенцев, чьи матери во время беременности злоупотребляли витамином В6, могут наблюдаться судороги. Результаты этих исследований подталкивают к следующему выводу. Нужно придерживаться дозы, назначенной вашим врачом. Ни больше и ни меньше. Я не переносила цитрусовых, потому что от них у меня начиналось изжога. Я поняла, что мне не хватает витамина С, когда в супермаркете мне ужасно захотелось земляники и киви, которые богаты этим витамином. Просто удивительно, как во время беременности организм сам подсказывает, что ему нужно. «Не забывайте о жидкости». Дополнительное количество жидкости необходимо не только для того, чтобы на 40% увеличить объем вашей крови и поддерживать уровень амниотической жидкости в плодном пузыре, но и для того, чтобы улучшить общее самочувствие во время беременности. Большое количество воды и других жидкостей поможет сохранить вашу кожу нежной и гладкой. Если вы будете больше пить, то увеличится количество жидкости в вашем кишечнике, что поможет бороться с запорами. Увеличенное количество жидкости помогает организму избавляться от продуктов жизнедеятельности и вынуждает вас чаще ходить в туалет, что приводит к риску снижения инфекции мочевых путей. Чтобы обезопасить себя и ребёнка от обезвоживания, вы должны выпивать не менее 8 стаканов жидкости в день. Избегайте алкоголя и кофеина, поскольку они, помимо проблем, рассмотренных ранее, обладают мочегонным действием, способствуя выведению жидкости из организма. Пусть у вас войдёт в привычку пользоваться самыми большими стаканами и чашками, а также всё время носить с собой бутылку воды. Большая часть вашей потребности в жидкости должна удовлетворяться водой, но можно побаловать себя и более ароматными жидкостями, например, супами и соками. Можно использовать сок в качестве альтернативы молоку, который вы пьёте во время еды. Витамин С улучшает усвоение содержащегося в пище железа. Однако здесь... Следует соблюдать осторожность. 30 г сока содержит столько же калорий, сколько 30 г молока, но гораздо меньше питательных веществ. Можно отдать предпочтение разбавленному соку или добавлять в стакан сельцерской или простой воды чайную ложку замороженного концентрированного сока. Лучше распределять потребление жидкости равномерно на весь день. Если вы едите часто и понемногу, порции выпиваемой жидкости — Должны быть больше. Питание во время беременности. Итог. Читая горы литературы, посвящённой важности правильного питания во время беременности, не мудрено вообще потерять аппетит. От такого количества сложной информации можно растеряться и в страхе решить, что способа обеспечить правильное питание себе и ребёнку не существует вообще. Тем не менее, сделать это достаточно просто. Просто. Если вам уже известны основные принципы здорового питания и вы придерживались их до начала беременности, нужно всего лишь добавить 300-500 калорий в день из богатых питательными веществами продуктов, 25 г белка, 800 мг кальция, 0,4 мг фолиевой кислоты, 40 мг железа. Дополнительные калории, кальций и белок можно получить из чашки йогурта и 6 унций рыбы или заменяющих их продуктов. Источником фолиевой кислоты может стать одна таблетка пищевой добавки от 4 до 8 мг. Источником кальция 500 мг препарата кальция, а источником железа одна 30 мг таблетка сульфата железа или продукты, в которых содержится не менее 60 мг элементарного железа. Если вы хотите каждый день в течение 9 месяцев есть печень. Итак, не принимайте близко к сердцу всё, что написано о правильном питании во время беременности. Просто питайтесь так, как вы привыкли, и не забывайте о дополнительной порции для того, кто находится у вас в животе. Возможные вопросы относительно правильного питания. Вот несколько вопросов, касающихся правильного питания во время беременности которые могут у вас возникнуть. Почему правильное питание во время беременности имеет такое значение? Может быть, мне просто нужны дополнительные калории для питания моего организма и развития ребёнка? Исследования показывают, что чем лучше питается беременная женщина, тем больше у неё шансов родить здорового ребёнка. Плохое питание или недостаток необходимых веществ повышает вероятность рождения недоношенного ребёнка ребёнка с недостаточным весом или врождёнными дефектами, а также появление проблем с дыханием или кровью во время родов. Плохое питание во время беременности повышает риск появления таких проблем, как рождение мёртвого плода или ребёнка с задержкой развития. Плохое питание повышает риск тяжёлого течения беременности с более сильными утренними недомоганиями, запорами, усталостью, изжогой и судорогами повышает вероятность развития различных осложнений, таких как анемия, токсикоз, а также тяжелых родов и необходимости кесарево сечения. Кроме того, у плохо питавшейся матери выше риск родить недоношенного ребенка или ребенка с дефицитом веса. Представьте себе беременность как процесс строительства ребенка. Вы сами нуждаетесь в энергии, в калориях, расходуемых на строительство. Эту энергию ваш организм получает из жиров и углеводов. Кроме того, вам требуются определенные строительные материалы для выращивания тканей. Белки, витамины, железо, другие минералы и вода. Если во время строительства вам не хватит энергии, работа не будет закончена. Если вы не получите нужных строительных материалов, конструкция вашего здания окажется непрочной. К счастью... Для строительства ребёнка вам не нужно быть инженером или архитектором. Развивающийся ребёнок сам руководит своим строительством. Вам остаётся только обеспечивать его достаточным количеством энергии и необходимыми материалами. Какие изменения в моём питании, скорее всего, произойдут во время беременности? Ваши вкусы претерпят изменения как из-за иных потребностей, так и вследствие перестройки в работе желудочно-кишечного тракта. Иногда ваш организм проявит мудрость, заставляя вас хотеть именно те продукты, которые вам необходимы. Например, соль. В других случаях мудрость тела оказывается не такой уж мудрой. Вы можете испытывать тягу к тому, что вам совсем не нужно. Скажем, к горячему сладкому десерту. Иногда это полезно для души, но редко отражает потребности организма. Поэтому прежде чем поддаться своим желаниям, рассудив, что организму лучше знать, ещё раз сверьте их с принципами правильного питания. Скорее всего, вам захочется есть более лёгкую пищу, меньшими порциями, медленнее и чаще. Иногда вы будете съедать совсем мало, не больше младенца. А иногда вам придётся есть целый день, пытаясь утолить неисчезающий голод. Вам не нужно делать никаких сознательных усилий. Организм сам убедит вас действовать тем или иным образом. Вялое пищеварение, обычно сопровождающая беременность, громко заявит о своих предпочтениях. Через некоторое время вы уже будете знать, какая пища подходит вашей пищеварительной системе, как часто и сколько нужно есть. Что в действительности означает сбалансированная диета во время беременности? Несмотря на существование общих принципов полноценного питания, применимых ко всем беременным женщинам, будущая мать должна составить собственную диету из тех продуктов, которые принимает её организм. В двух словах, сбалансированное питание — это нужное количество пищи и правильный её состав. Однако не стоит стремиться к ежедневному сбалансированному рациону. Сочетание тяги к различной пище, колебания аппетита, изменение образа жизни и других аспектов беременности, а также просто человеческая природа приводят к тому, что вы не потребляете правильного количества пищи в правильных пропорциях каждый день. До этого и не требуется. У вашего организма есть удивительная способность делать запасы поступающих с пищей веществ. Сегодня вы недополучаете важного питательного вещества, а завтра можете получить его больше, чтобы компенсировать недостаток. Организм распознаёт этот изменчивый ритм, запасает излишки, за исключением нескольких жизненно важных веществ, и расходует их тогда, когда они требуются вам или вашему ребёнку. Чем думать о сбалансированном обеде или ужине, лучше позаботьтесь о сбалансированной неделе. Какие продукты мне лучше есть во время беременности и в каких количествах? В зависимости от того, насколько интенсивно вы занимаетесь физическими упражнениями и каков был ваш вес до беременности, избыточный или недостаточный, вам необходимо от 300 до 500 дополнительных калорий в день, чтобы обеспечить адекватное питание себе и своему ребёнку. Беременной женщине, ведущей сидячий образ жизни, может потребоваться всего 300 калорий, а активной будущей матери – Вынужденный весь день присматривать за маленькими детьми, понадобится все 500. Вероятно, вы удивитесь, как мало дополнительной пищи для этого может потребоваться. 300 калорий содержится в двух стаканах нежирного молока и кусочке хлеба с маслом. 500 калорий содержится в трех стаканах нежирного молока и двух кусочках хлеба с маслом. Несмотря на то, что потребность в калориях во время беременности увеличивается всего на 20%, потребность в некоторых питательных веществах возрастает на 50 или даже на 100%. Таким образом, вам потребуется есть лишь немного больше, но тщательнее подходить к выбору продуктов. Другими словами, во время беременности вам нужно немного увеличить количество, но обратить серьёзное внимание на качество пищи. Это означает, что необходимо отдавать предпочтение продуктам, в которых на одну калорию приходится больше питательных веществ, то есть богатых белком, кальцием и железом, но низкокалорийных. Вот несколько богатых питательными веществами продуктов, которые включают в свой рацион почти все беременные женщины. Нежирный творог, нежирный йогурт, тофу, рыба, тонец и лосось, бобовые, Фасоль, нут, турецкий горох, яйца, мясо индейки. А вот один из любимых рецептов Марты. Салат для беременных. 240 граммов нежирного творога, 120 граммов тунца в собственном соку, 120 граммов фасоли, 120 граммов нута, турецкого гороха, 3 чашки темно-зеленого салата латука. Всё перемешать и обильно спрыснуть лимонным соком. Этот салат содержит около 600 калорий, 75 г белка, около 3 ежедневной потребности, 350 мг кальция, примерно 20% ежедневной потребности, и 8-9 мг железа, около 20% ежедневной потребности. Для аромата, еще 125 калорий, добавьте столовую ложку оливкового масла холодной выжимки. И последний штрих. Ещё 80 калорий. Посыпьте салат столовой ложкой сырых семян подсолнечника. Этот салат не только питателен, но и вызывает чувство насыщения. Некоторые женщины обнаруживают, что не могут справиться с таким количеством за один раз, и им приходится готовить половинную порцию. Или есть это блюдо на протяжении всего дня. Я придерживаюсь вегетарианской диеты и великолепно себя чувствую. Но я волнуюсь, что такого питания будет недостаточно для меня самой и моего ребёнка на последних месяцах беременности. Нужно ли мне внести изменения в свой рацион? Большая часть населения Земли относится к вегетарианцам, и при этом здоровые матери, придерживающиеся вегетарианской диеты, рожают у здоровых детей. Тем не менее, во время беременности вам нужно задуматься о своём питании и, возможно, пойти на небольшой компромисс, чтобы обеспечить достаточное количество питательных веществ и себе, и растущему ребёнку. Меньше всего в растительной пище таких веществ, как железо. В животной пище оно содержится в больших количествах и лучше усваивается из неё. Витамин В12 присутствует в основном в пище животного происхождения. И, если вы не получаете очень много солнечного света, витамин D. Его добавляют в молочные продукты. Несмотря на то, что фолиевая кислота, как и железо, присутствует в зелёных листовых овощах, вам пришлось бы съесть огромное количество овощей, буквально пастись целый день, как травоядное, чтобы организм получил дневную норму. Таким образом, беременные женщины, придерживающиеся вегетарианской диеты, нуждаются в пищевых добавках, содержащих железо и фолиевую кислоту точно так же, как и те, кто не относится к вегетарианцам. Если ваша вегетарианская диета содержит молочные продукты и яйца, то вы можете получить нужное количество витамина D и дополнительное количество белка из этих источников. Однако железа и витамина В12 вам всё же будет не хватать, и поэтому придётся принимать соответствующие пищевые добавки. Если вы не хотите принимать имеющиеся в продаже добавки, но согласны на компромисс, что 120 граммов рыбы ежедневно, рыбий жир, лосось, сардины, тунец обеспечат вас необходимым количеством питательных веществ и позволят придерживаться почти вегетарианской диеты во время беременности. Если вы строгий вегетарианец, никаких яиц, молочных продуктов, мяса или рыбы, в этом случае вам нужно внимательно следить за своей диетой. Для того, чтобы обеспечить своего ребенка полноценным питанием, проконсультируйтесь с диетологом, который поможет вам найти альтернативные источники питательных веществ, которыми бедна растительная пища. Придерживайтесь следующих рекомендаций, которые помогут вам получить достаточное количество питательных веществ. Максимально увеличьте усвоение железа, сочетая источники железа растительного происхождения с продуктами, богатыми витамином С, например, цитрусовыми, земляникой, киви, зелёным перцем. Обязательно проинформируйте наблюдающего за вами врача, что вы придерживаетесь строгой вегетарианской диеты и не реже одного раза в месяц проверяйте уровень гемоглобина в крови. Если вы ощущаете слабость и при нормальном уровне гемоглобина, врач может определить у вас уровень ферритина в крови что гораздо точнее отражает содержание железа в тканях. Если врач назначил вам препараты железа, постарайтесь избавить себя от неприятных ощущений и принимайте эти препараты небольшими дозами во время еды. Например, 100 мг сульфата железа в таблетках 3 раза в день вместо 300 мг за один прием. Чтобы повысить степень усвоения железа из этих таблеток, одновременно с ними принимайте 100 мг витамина С. Солнечный свет является ценным источником витамина D. Пасмурные дни, холодный климат, многослойная одежда и растущее осознание того факта, что загар способствует развитию рака кожи, всё это сделало солнечный свет ненадёжным и нежелательным источником витамина D. Организм не делает запасы витамина D, и поэтому вам ежедневно нужно принимать содержащие его препараты. Избыток витамина D тоже не выводится из организма, так что следите за тем, чтобы не превышать рекомендуемую дозу, которая составляет 400 единиц в день. Вам понадобятся пищевые добавки с витамином В12, поскольку источником этого витамина служат в основном пища животного происхождения. Проконсультируйтесь по этому поводу с наблюдающим вас врачом. Некоторое количество витамина В12 Содержится в дрожжах, зародышах пшеницы и цельном зерне. «Я не ем мясо, но употребляю в пищу всё остальное, включая птицу и рыбу. Будет ли моё питание и питание моего ребёнка в этом случае полноценным?» «Да. В мясе нет необходимых вам и вашему ребёнку питательных веществ, которые отсутствуют в птице или рыбе. Возможно». Вам будет приятно узнать, что рыба питательнее любого мяса. Вы избавляете себя от лишних жиров, которые содержатся в мясе. И, кроме того, вам не нужно беспокоиться из-за всевозможных добавок, гормонов и антибиотиков, которые могут присутствовать в говядине и мясе птицы. Морская рыба считается безопаснее пресноводной, поскольку последняя может быть загрязнена ртутью и соединениями хлора. Если вы покупаете пресноводную рыбу, попытайтесь проверить частоту водоёма, в которой её выловили. Рыба, выросшая в естественной среде, обычно бывает более вкусной и менее жирной, чем та, что разводят на фермах. Я очень занятой человек. Очень часто мне приходится проглатывать завтрак на ходу, обедать на скорую руку, а ужин для нас с мужем заказывать в ресторане. Забеременев – я начинаю волноваться из-за своего неправильного питания. Как совместить быстроту и качество? Нельзя путать четыре основные группы продуктов с Макдональдсом, пиццей, Taco Bell и KFC. Один из самых важных уроков, который должна усвоить работающая женщина, вынашивающая ребёнка, заключается в том, что ей необходимо притормозить. Для этого вам не понадобится делать никаких сознательных усилий. Ваш организм обязательно пошлёт, если он этого ещё не сделал, вам недвусмысленные сообщения, чтобы вы снизили темп и жизни, и еды. До беременности ваши привычки нерегулярного и нездорового питания сходили вам с рук. Организм прощал вам беспорядочное питание и не обращал внимания на ваши слабости. Теперь... Когда вам приходится кормить еще одного человека, а ваше тело требует более внимательного подхода к питанию, вам не нужно торопиться. Читайте этикетки, изучайте меню и не стесняйтесь отменить ранее сделанный заказ. Быстрая еда может быть одновременно питательной, если вы не выходите за границы здравого смысла. Если состав и питательная ценность продукта не указаны на этикетке, поинтересуйтесь этой информацией у продавца. Многие рестораны быстрого питания предлагают уже готовые салаты или дают возможность самому смешать салат из различных ингредиентов. В современных супермаркетах всегда есть закусочные с овощными блюдами или другие места, где можно взять на вынос питательные блюда. Для салата используйте собственную заправку или берите уксус с растительным маслом. Иногда можно побаловать себя гамбургером. Но лучше перейти на овощные гамбургеры, если вы ещё этого не сделали. Чаще заходите в одно и то же заведение и просите, чтобы вам готовили блюдо так, как вы этого хотите. Попросите взять для гамбургера булочку из неочищенной муки. Откажитесь от майонеза, удвойте количество салата и помидоров, а также попросите повара промокнуть лишний жир бумажной салфеткой, прежде чем он положит гамбургер между двумя половинками булки. Вместо содовой воды пейте сок. Дома отдавайте предпочтение нектару, который более питателен и служит натуральным слабительным средством. Чипсы замените фруктами и откажитесь от коктейлей. Более полезный их заменитель – это коктейль из замороженного йогурта домашнего приготовления. Вместо богатой жирами заправки для салата попробуйте следующий рецепт. Немного масла, уксус, чертый сыр и орехи. Сметану и масло, которыми вы смазываете печеный картофель, замените на нежирный йогурт. Каладьям лучше подавать не сладкий сироп, а свежие фрукты. Откажитесь от богатых жирами десертов и замените их купленным в ближайшем ночном магазине яблоком или апельсином. На работе перекусывайте не пончиками, а йогуртом, изюмом, орехами и сухофруктами, запивая все это минеральной водой. Мы с мужем следим за количеством потребляемого холестерина. Мы едим постное мясо, птицу без шкурки, продукты с низким содержанием жира. Нужно ли мне теперь во время беременности по-прежнему ограничивать холестерин или мы с ребёнком нуждаемся в большем его количестве? Растущему организму требуется больше холестерина. Есть две группы людей, которые могут и должны баловать себя богатой холестерином пищей маленькие дети и беременные женщины. Холестерин жизненно необходим для развития мозга ребёнка, и ваш организм автоматически откликается на возросшую потребность в этом веществе, увеличивая его синтез не менее чем на 25%. Вам не нужно сознательно увеличивать количество холестерина в потребляемых продуктах, поскольку организм вырабатывает его сам. Но изредка вы можете позволить себе расслабиться и съесть блюдо, богатое холестерином. Тем не менее, беременность не означает разрешение включить в свой рацион богатые холестерином продукты. Большинство таких продуктов содержат много нежелательных калорий и ненужных жиров. Кроме того, ситуация, когда вы подаете мужу низкокалорийные макароны, а сами наслаждаетесь сочным стейком, не способствует созданию благожелательной атмосферы во время семейного обеда. Продолжайте подавать пример здорового питания для остальных членов семьи. Если вы хотите воспользоваться своим временным разрешением на употребление холестерина, делайте это тайком, не подчеркивая этого. Не позволяйте себе вернуться к вредным привычкам, от которых будет трудно отказаться после рождения ребёнка. Не давайте своим вкусовым рецепторам привыкать к жирной пище. Теперь, после наступления беременности, я боюсь есть любые продукты, прошедшие предварительную обработку. Могут ли все эти химические соединения и добавки повредить моему ребёнку? Разумеется, беременность не означает, что вы сами должны выращивать в себе продукты питания или удеть рыбу. Однако она требует от вас повышенного внимания к этикеткам. Организм, по крайней мере до беременности, обладает и замечательной способностью избавляться от ненужных и часто небезопасных веществ. Тем не менее, не стоит распространять этот бесцеремонный подход к диете, весьма распространённый в наше время, на ребёнка в утробе матери. Химические вещества, которые добавляются в пищу, признаны безопасными различными федеральными учреждениями. Однако эта безопасность не даёт стопроцентной уверенности. Дело в том, что данные о безопасности того или иного соединения получаются из сложных статистических расчётов или приходят из лабораторий, где исследователи кормят ничего не подозревающих крыс нереально высокими дозами этого вещества. Гораздо меньше нам известно о том, как эти вещества воздействуют на человека. К осторожности в выборе продуктов питания во время беременности, но не переходящей в паранойю, вас должны подталкивать два обстоятельства. Во-первых, наше знание о пестицидах и химических добавках. Нельзя считать исчерпывающими. То же самое относится и к беременности. Мы знаем только о серьёзных проблемах, которые возникают из-за потребления больших доз того или иного соединения. Но нам очень мало или вообще ничего не известно о слабых эффектах малых доз. К ещё большей осторожности должен призывать тот факт, что ещё не до конца сформировавшаяся выделительная система плода не так хорошо справляется с токсинами, как выделительная система взрослого человека. Следовательно, любое вредное вещество — может оставаться в органах ребёнка, например, в печени, большее время и в более высокой концентрации, чем в органах матери, что увеличивает опасность. Я вынашиваю близнецов. Насколько усиленным должно быть моё питание? Вам вряд ли придётся есть в два раза больше, потому что вы вынашиваете двух малышей, но вам потребуется большее количество калорий, белков, витаминов, кальция и железа. Ежедневно вам понадобятся дополнительные 250 калорий, 25 граммов белка, 20 миллиграммов препарата железа и повышенная доза фолиевой кислоты, которую определит врач. Учимся читать этикетки. Ради собственной безопасности и безопасности своего ребёнка вам нужно научиться понимать язык этикеток. Ингредиенты, продукты перечисляются на них в определённом порядке. Основное идёт первым, затем следующие по значению и так далее порядке убывания. Полезной может быть информация о количестве белков, углеводов, жиров и калорий, содержащихся в продукте. Это поможет вам в подсчёте количества употребляемых калорий и белков, а также в ограничении жира. Обращайте внимание на название сахаров. На этикетке может быть указано содержание сахара или содержание сахарозы и декстрозы, которые, хоть их названия звучат здоровее, тоже относятся к сахарам. Ещё одни распространённые подсластители — это кукурузный и фруктовый сироп, которые маскируются под натуральные, но содержат ещё больше калорий, чем старый добрый сахар. В состав некоторых продуктов может входить два или три подсластителя. Если сложить их количество, то они могут превратиться в основной ингредиент. Термин «натуральный» может вводить в заблуждение. Он предполагает такие толкования, как домашнего приготовления, выращенный в домашних условиях, и свежий, тогда как на самом деле он означает, что продукт изготовлен из ингредиентов натурального, а не искусственного происхождения. Остерегайтесь надписи «витаминизированный» и «обогащённый». Это означает, что в продукты добавлены витамины и минералы, обычно из-за того, что эти вещества были утеряны при обработке. Если у вас аллергия на молоко, обращайте внимание на производные молока, такие как казеин и сыворотка. Следует придерживаться одного общего правила. Если вы не можете произнести название ингредиента, не ешьте его. В настоящее время нет смысла и необходимости самому выращивать, ловить или стрелять в себе пищу. Однако следует побродить по супермаркету, чтобы найти наиболее подходящие продукты для себя и своего ребёнка. Некоторые советы по рациональному питанию для будущих матерей. Первое. Не все калории равноценны. Питательные вещества содержатся в любой пище, однако одни продукты богаче ими, чем другие. Продукты с пустыми калориями содержат калории, но в них очень мало остальных веществ, необходимых вашему организму. Оцените концепцию продуктов с высокой питательной плотностью, nutrient dense, в которых на единицу объёма приходится максимум питательных веществ и разумное количество калорий. Считается, что продукты, в которых содержится мало питательных веществ и много калорий, пустых, обладают низкой питательной плотностью. Ключ к здоровому питанию во время беременности — это эффективная диета, состоящая из продуктов с высокой питательной плотностью, которые содержат как необходимые вам питательные вещества, так и калории. Второе. Кроссовер позволяет удовлетворить различные вкусы. Симпатии и антипатии к определённой пище — это часть человеческой природы. А во время беременности эта природа проявляется как никогда сильно. Поэтому не стоит волноваться, если во время беременности у вас появится отвращение к брокколи, поскольку те же самые питательные вещества вы получите из продуктов, которые вам нравятся. Диетологи называют это явление кроссовер. Ежедневное, обязательное меню беременной женщины — может быть чрезвычайно разнообразным. Третье. Избыточные калории превращаются в излишек жира. Потребление чрезмерного количества калорий, независимо от их источника, приведёт к увеличению веса ребёнка, причём за счёт лишнего жира. На практике лишний вес означает лишний жир. Прибавка веса возможна и за счёт увеличения объёма мышц, но это относится к культуристам, а не к беременным женщинам. Для каждого человека можно определить его основную потребность в калориях, то есть минимальное количество калорий, необходимых для роста и функционирования организма. Если калорийность вашей пищи будет меньше этого необходимого минимума, то организм начнёт расходовать запасы жира. Если вы потребляете больше калорий, то запасы жира начнут расти. Четвёртое. Считается каждый кусочек. Возможно, вы удивитесь, когда узнаете, как даже небольшое количество пищи может отразиться на вашем теле. Одно дополнительное шоколадное печенье каждый день, сверх необходимой нормы калорий, приведёт к тому, что жировые запасы у вас будут ежемесячно увеличиваться на 500 г. То есть 4,5 кг жира за 9 месяцев, которые вам нужно будет сбрасывать после родов. К сожалению, большинству людей легче накапливать жир, чем сбрасывать его. Подумайте о том, сколько усилий вам придётся потратить, чтобы избавиться от лишних 4,5 кг, набранных во время беременности из-за привычки грызть шоколадное печенье. Для сжигания 500 калорий потребуется не менее часа интенсивных физических упражнений. То есть для сжигания 3500 калорий, содержащихся в одном фунте жира, вам придется в течение недели 1 час в день посвящать интенсивным занятиям спортом. Пятое. Помимо рационального питания – Следить за весом вам помогут физические упражнения. Часовая ежедневная прогулка полезна не только для психики, но и для тела. Физическая нагрузка сжигает калории из лишних жировых запасов. И этот метод контроля за весом гораздо полезнее, чем строгая диета, при которой вы подвергаетесь риску недостаточного питания. Кроме того, двигательная активность способствует выработке гормона эндорфина, который повышает ваше настроение. Шестое. Излишек жиров в пище приводит к излишку жира в организме. 1 г жиров содержит 9 калорий, в два раза больше, чем 1 г белков или углеводов. Это обстоятельство делает жир более эффективным топливом. Однако именно жиры вносят наибольший вклад в излишний вес. Жировая ткань тела — это энергетические запасы. А в них нуждаются все люди, а беременная женщина тем более. Однако излишек жира в пище — очень быстро откладывается в виде запасов, которые вам могут никогда не понадобиться. Седьмое. Оцените значение клетчатки. Беременным женщинам требуется дополнительное количество клетчатки, чтобы ускорить прохождение непереваренных остатков пищи через вялый кишечник. Больше всего клетчатки содержатся в сырых овощах и фруктах, цельном зерне и бобовых, особенно в сливах, грушах, горохе и семенах подорожника похожее на отравы, натуральное слабительное, продающееся во всех магазинах природных продуктов. Подсчёт нормальной прибавки веса. Возможно, беременность это единственный период в вашей жизни, когда вы с радостью следите, как стрелка весов с каждым разом останавливается на более высокой цифре. Как правило, это непривычное ощущение для тех, кто привык следить за своим весом. Вам придётся изменить свой психологический настрой и научиться улыбаться этим ежемесячным прибавкам. Как бы там ни было, этот дополнительный вес не связан с накоплением жира. В вашем организме происходит чудо. Даже если вы понимаете, что беременность неизбежно связана с прибавкой веса, у вас обязательно возникнут вопросы, какое увеличение веса вам нужно считать чрезмерным, какое недостаточным, а какое нормальным. Слишком маленькая прибавка веса может быть вредна ребенку, а слишком большая — вам самой. У будущих матерей, которые плохо питаются, повышается риск рождения недоношенного ребёнка, а у женщин, которые слишком сильно набирают вес, повышается вероятность развития осложнений во время беременности, а также вероятность трудных родов. Наиболее распространённые вопросы относительно прибавки веса во время беременности. Какая прибавка веса считается нормальной для меня и моего ребёнка? В настоящее время нормой считается прибавка веса от 11 до 15 кг. Ближе к какой границе этого диапазона вы окажетесь, зависит от двух факторов. От типа телосложения и от того, каким был ваш вес до начала беременности. Избыточным, недостаточным или близким к идеальному. Высокие и худые женщины, астенический тип, обычно меньше прибавляют в весе, чем низкие и полные. Пикнический тип а женщины среднего телосложения попадают примерно в середину диапазона от 11 до 15 кг. Если в начале беременности у вас недостаточный вес, то вам, вероятно, придётся поправиться больше, чтобы уплатить долг своему телу. Если к беременности вы подошли с избыточным весом, вам, возможно, нужно будет прибавить чуть меньше. Всем беременным женщинам нужен жировой запас. Считайте его жиром для ребёнка чтобы обеспечить постоянное поступление энергии к ребёнку в том случае, если она будет недоедать несколько дней. Этот же запас жира даст ей необходимые калории для выработки молока после рождения ребёнка. Если к началу беременности некоторый запас уже накоплен, у вас нет необходимости значительно увеличивать его. Если до беременности вы были слишком худыми, несколько лишних фунтов вам просто необходимы. В таблицах веса для матери и плода Обычно приводятся допустимые границы и средние значения. Если ваш вес не каждый месяц совпадает с тем, что указан в таблице, это не значит, что беременность развивается ненормально. Вот несколько советов, которые помогут вам оценить свою прибавку в весе. Если в начале беременности ваш вес близок к идеальному, то нормальная прибавка веса должна составлять от 11 до 15 кг. Если в начале беременности ваш вес чуть больше идеального, то нормальная прибавка веса должна составлять от 9 до 11 кг. Если вы страдаете ожирением, то прибавка должна быть меньше 9 кг. Если в начале беременности ваш вес меньше идеального, то нормальной для вас будет прибавка в весе от 13,5 до 18 кг. Важнее то, как вы себя чувствуете, а не то, что показывает стрелка весов. Если вы чувствуете себя хорошо, выглядите здоровой, ваш ребёнок развивается нормально, значит, вы набираете нужный вам вес. Если вы правильно питаетесь, то вам нет нужды беспокоиться о своём весе. Единственная причина ежемесячного контроля — выявление возможных аномалий, например, токсикоз, который приводит к резкому набору веса. Опытные врачи знают, что прибавка в весе во время беременности сугубо индивидуальна и что она зависит от особенностей химических процессов конкретного организма. Женщина, придерживающаяся принципов рационального режима питания, может набрать немного больше разрешённых 15 кг, но быстро сбросить их после родов. У другой будущей матери, которая уделяет меньше внимания своему питанию, прибавка в весе может быть меньше, но сбрасывать дополнительные фунты этой женщины будет медленнее. Как быстро я должна набирать вес? Приблизительную норму скорости набора веса для женщины среднего телосложения с близким к идеальному весом в начале беременности можно определить следующим образом. 1,8 кг в первый триместр. Добавьте полкилограмма при недостаточном весе в начале беременности и вычтите полкилограмма при избыточном начальном весе. 400 г в неделю после первого триместра. Добавьте 100 грамм при недостаточном весе в начале беременности и вычтите 100 грамм при избыточном начальном весе. На последнем месяце считается нормальным, когда набор веса замедляется, несмотря на то, что ребёнок быстро растёт. Одни женщины за последний месяц прибавляют от полукилограмма до одного килограмма, вес других остаётся неизменным, а некоторые даже теряют в весе. Всё это нормально. У большинства женщин основная прибавка веса приходится на второй триместр, что совпадает с наиболее интенсивным набором веса ребёнком. Его вес увеличивается от 1 унции до 2 фунтов, то есть в 32 раза. Большая часть беременных женщин быстро прибавляет от 2 до 5 кг между 15 и 20 неделями. Из-за ускоренного роста объёма крови, необходимого для питания увеличивающейся матки, и находящегося в ней плода. И вновь всё здесь определяется индивидуальными особенностями обменных процессов или тем, что будущая мать ни в чём себя не ограничивала в выходные или во время отпуска. Обычно такой скачок случается один раз, а затем всё вновь идёт своим чередом. Большинство детей набирают 90% веса после пятого месяца, а 50% — в течение двух последних месяцев. Некоторые женщины поправляются на 3,5-4,5 кг в течение первых недель беременности из-за задержки жидкости в организме, а другие теряют в весе из-за постоянной тошноты и потери аппетита. Большинству женщин с нормальным весом нет нужды беспокоиться о прибавке или потере нескольких фунтов в первом триместре. Тем не менее, слишком худым женщинам следует избегать потери веса в первые три месяца беременности. «Я уже на четвертом месяце» и у меня наконец-то появился аппетит. В первые три месяца я так плохо себя чувствовала, что практически не могла есть, и поэтому я не прибавляла в весе. Могло ли повредить моему ребёнку недостаточное питание? Нет, вам не о чем беспокоиться. Редкая женщина может придерживаться норм рационального питания в первом триместре, когда её мучают приступы тошноты. Кроме того, в течение первых трех месяцев с момента зачатия Ребёнок прибавляет в весе всего один фунт. Практически любая женщина к началу беременности имеет достаточный запас питательных веществ для себя и своего ребёнка. Даже в том случае, если она почти ничего не ест в первые месяцы, для которых характерно отвращение к пище. Исследования показывают, что у большинства женщин основная прибавка веса приходится на второй триместр, и что питание матери именно в этом триместре оказывает наибольшее влияние на вес новорождённого. Таким образом, ребёнок потребует от вас усиленного питания только во втором триместре. Моя беременная подруга сидит на диете. Она слышала, что легче рожать маленького ребёнка. Права ли она? Нет, она вдвойне ошибается. Во-первых, мнение о том, что маленького ребёнка легче рожать, это опасный медицинский миф. На лёгкие роды влияет множество факторов. Во-вторых, меньшие размеры из-за недостаточного питания — это не та судьба, которую пожелает любая мать своему ребёнку. У новорождённых, не получавших достаточного питания — их также называют детьми с низким весом или детьми с задержкой внутриутробного развития — больший риск развития и осложнений, и, кроме того, они отстают в росте и развитии. Новейшие исследования показали, что у плохо питавшейся матери — больше риска родить слабого ребёнка. Предупреждение на сигаретных пачках, в котором говорится, что курение может снизить вес новорождённого, не объясняет, в чём заключается опасность низкого веса младенца. В результате некоторые женщины специально продолжают курить во время беременности, не понимая, что небольшой вес ребёнка и лёгкие роды — это не одно и то же. У ребёнка, не получавшего достаточного количества питательных веществ, будут не только узкие плечи. Пострадают и все остальные его органы. Откровенно говоря, я хочу после родов как можно быстрее восстановить свою прежнюю фигуру. Что я могу делать для этого во время беременности? Насколько быстро вы восстановите свою фигуру, зависит от того, хорошо ли вы заботились о своём теле во время беременности, а также от привычек, которые сформировались у вас раньше. Если вы до и во время беременности регулярно занимались физическими упражнениями и правильно питались, то вы восстановите фигуру быстрее, чем в том случае, когда ваше тело подойдёт к родам вялым и ослабленным, недостаточным питанием. Если вы накопите больше жира, чем необходимо вам и вашему ребёнку, то после родов потребуется больше времени, чтобы избавиться от излишков. В процессе родов вы потеряете около половины набранного веса. Ребёнок, амниотическая жидкость и плацента. В первые несколько недель после родов вы избавитесь от излишков жидкости. Рационально питаясь и регулярно занимаясь физическими упражнениями, вы будете продолжать сбрасывать вес. Грудное вскармливание поможет избавиться от нескольких фунтов в промежутке между третьим и шестым месяцами после родов, когда выработка молока достигает максимума. Приготовьтесь, что в первые 9 месяцев вам нужно будет согнать от 4,5 до 6 лишних килограммов. Проявите реализм. Чтобы избавиться от набранного за 9 месяцев веса, вам потребуется полные 9 месяцев. Даже у женщин, которые придерживаются идеальной диеты и регулярно занимаются физическими упражнениями во время и после беременности, обычно сохраняется несколько лишних килограммов, и после родов формы их становятся более пышными. Я вынашиваю близнецов. Какая прибавка в весе считается для меня нормальной? Очень часто относительно большая прибавка в весе служит первым признаком того, что вы вынашиваете не одного ребенка. Для всех приводившихся ранее средних цифр, прибавьте еще 4,5 кг в случае близнецов. А если у вас трое или четверо, то еще больше. Как увеличивается ваш вес? Вес ребенка составляет от 1 четверти до 1 трети вашей прибавки в весе. Несмотря на то, что он является центральной фигурой всего процесса, всё остальное это вспомогательные средства, без которых не будет конечного результата. Ребёнок 3 кг 400 г. Увеличение матки 900 г. Плацента 670 г. Амниотическая жидкость 900 г. Увеличение груди 900 г. Дополнительный объём крови и другой жидкости 3,6 килограмма. Дополнительные запасы жира — 3 килограмма. Итого — примерно 13,4 килограмма. Почему я должна так сильно прибавить в весе во время беременности и как распределяется этот лишний вес? Возможно, эта прибавка в весе для вас нежелательна, но она абсолютно необходима. Распределяется лишний вес по трём важным областям. Естественно, это главное действующее лицо пьесы — ваш ребёнок. Во-вторых, это все вспомогательные системы, от которых он зависит. Дополнительный объём крови, амниотическая жидкость, матка, плацента и ткань грудных желёз. Несколько фунтов откладываются в качестве энергетического запаса, позволяющего пережить тяжёлые времена. Слушайте раздел «Подсчёт нормальной прибавки веса». Я не отношусь к страстным поклонникам здорового питания и физических упражнений. и Я не подсчитываю съеденные калории. Нужно ли мне всё это делать, чтобы быть хорошей матерью? Чтобы стать хорошей матерью, большинству женщин необходимо превратиться в диетолога-любителя. К хорошей новости можно отнести то, что во время беременности не нужно делать ничего особенного. Только то, что вы делали бы в любом случае ради своего здоровья и благополучия. Во время беременности от вас требуется чуть больше усилий или чуть меньше. Кроме того, у вас теперь появился дополнительный стимул. Все наши советы относительно правильного питания и здорового образа жизни подойдут любому человеку. Ещё важнее следовать этим рекомендациям во время беременности. Беременность помогает многим женщинам улучшить питание и направить всю семью на путь, ведущий к более здоровому образу жизни. Необходимость стать диетологом во время беременности — это хорошая подготовка к тому, как вы будете кормить свою выросшую семью после родов. До беременности у меня было 4,5 килограмма лишнего веса. Я волнуюсь, что после рождения ребёнка я поправлюсь ещё больше. Могу ли я во время беременности придерживаться безопасной диеты, которая не повредит ребёнку? И да, и нет. Вы можете придерживаться диеты в том смысле, что измените к лучшему свои привычки и станете придерживаться принципов здорового питания. Но вам не нужна диета, чтобы сбросить вес. У ребёнка, получавшего недостаточное питание, выше риск осложнений в процессе родов, а также задержек роста и развития. Существуют безопасные способы избавиться от лишнего жира, одновременно обеспечивая и себя, и ребёнка дополнительным питанием, в котором вы обнуждаетесь. Не забывайте, что избавиться вы собираетесь именно от жира. Вы не должны лишать себя и ребёнка необходимых питательных веществ. Во-первых, определите вашу основную потребность в калориях, то есть вычислите, сколько калорий вам необходимо потреблять каждый день, чтобы сохранить здоровье. Эта цифра отчасти определяется вашим телосложением. Одни люди сжигают больше калорий, чем другие. Помимо знания своего телосложения, вам полезно иметь под рукой информацию о своём прошлом весе, Быстро ли вы набираете вес, например, когда позволяете себе расслабиться во время отпуска? Завидуете ли вы подругам, которые едят в два раза больше вас, но не прибавляют в весе, тогда как вам достаточно лишь взглянуть на банановый сплит, сладкое блюдо из разрезанных пополам фруктов с орехами и мороженым сверху, и вы начинаете чувствовать, что толстеете. У каждого из нас скорость сжигания калорий запрограммирована генетически, Если вам всегда приходилось следить за своим весом, то во время беременности придётся делать это ещё тщательнее. Однако один из принципов диетологии, гласящий, что чем худее тело, тем меньше поводов для беспокойства, не всегда применим к беременным женщинам. Даже некоторые остеники при невнимательном отношении к своему питанию могут попасть в категорию тучных. В среднем беременной женщине необходимо около 2500 калорий в день – 2200 для себя и 300 для ребёнка. Женщинам с высокой скоростью обменных процессов или ведущим активную жизнь дополнительно требуется ещё 300 калорий. Женщинам с низкой скоростью обменных процессов или тем, кто ведёт пассивный образ жизни, требуется на 300 калорий меньше. Таким образом, ваша ежедневная норма составляет от 2200 до 2800 калорий. Чтобы более точно определить именно вашу норму, проконсультируйтесь с диетологом. Потребляйте столько калорий, сколько вам необходимо, не больше. Ещё один способ контролировать свой вес – это увеличить интенсивность физических упражнений. Во время беременности избавляться от лишнего жира при помощи физических упражнений безопаснее, чем при помощи диеты. Физическая нагрузка сжигает излишки жира, а в сочетании с правильным питанием – не лишают вашего ребёнка необходимых для его развития веществ. Один час в день непрерывных размеренных упражнений, плавание, быстрая ходьба, велосипед приводят к сжиганию от 300 до 400 калорий, в результате чего вы не прибавляете или теряете 1 фунт за 9-12 дней. Кроме того, физические упражнения являются естественным средством поднятия настроения и уменьшения тревоги и поэтому они уменьшают тягу к пище ради получения удовольствия. Сочетание здорового питания без избытка калорий с физическими упражнениями в течение одного часа в день повысит ваши шансы подойти к окончанию беременности с меньшим или, по крайней мере, таким же количеством жира, как до беременности. Чтобы избавиться от излишков жира и в то же время обеспечить растущие потребности своего организма и питания ребёнка, Придерживайтесь следующих рекомендаций, касающихся ограничения жиров в потребляемой вами пище. Старайтесь не использовать еду в качестве вознаграждения или как средство для поднятия настроения, если только депрессия не угнетает ваш аппетит и вам нужно заставить себя поесть. Удовлетворяйте свою потребность в еде ради получения удовольствия более полезными для здоровья альтернативами, от которых не прибавляется вес. Пройдитесь по магазинам, пригласите в гости подругу, почитайте книгу, сходите в кино. Беременность — это великолепное время для занятия любимым делом или тем, что вы всегда откладывали на потом. Материнство может быть ещё одним толчком разобраться в своих желаниях и посвятить себя тому, что вам действительно нравится. Поскольку во время беременности вам всё время необходимо что-нибудь грызть, Носите с собой запас питательных и полезных продуктов, который должен быть всегда под рукой. Сделайте труднодоступными любимые продукты, обладающие наименьшей питательной ценностью. Отнесите их в самую дальнюю комнату, а еще лучше, вообще не держите их в доме. Так вы не только призовете себе на помощь принцип с глаз долой из желудка вон, но и в качестве наказания будете вынуждены потратить лишние калории отправляясь в магазин, чтобы удовлетворить своё желание. Боритесь с излишками жира до того, как вы его съедите. Это легче, чем сгонять его несколько месяцев спустя. Удаляйте жирную шкурку с птицы, срезайте жир с мяса. После приготовления мяса промокните бумажным полотенцем оставшийся на нём жирный соус. Отдавайте предпочтение продуктам с низким содержанием жира. Слушайте раздел «Учимся читать этикетки». Откажитесь от майонеза при приготовлении сандвичей и заправок для салата. Замените сметану и масло для печеного картофеля нежирным процеженным йогуртом. Удаление некоторого количества жидкости при процеживании делает йогурт более густым. В магазине практически любому продукту можно подобрать менее жирную альтернативу. Однако при выборе продуктов с низким содержанием жира нужно внимательно читать этикетки. Во многих обезжиренных продуктах его всё равно больше, чем нужно. Попытки сбросить вес во время беременности всегда несут в себе определённый риск. Однако это можно сделать безопасно. Вместе с наблюдающим вас врачом и диетологом следите за своим питанием и ежемесячно измеряйте прибавку в весе. Возможно, вам время от времени придётся вносить коррективы в уровень физической нагрузки и диету. Не стремитесь к полному отсутствию жира во время беременности. Общее увеличение жировых отложений в организме во время беременности — это нормальный процесс. Просто постарайтесь держать его под контролем. Если вы будете вести здоровый образ жизни и правильно питаться во время беременности, прибавка веса, скорее всего, не выйдет за пределы вашей нормы. Может быть, когда-нибудь я влезу в свою старую одежду. Теперь же она висит в шкафу, и всем своим видом жалобно просят. «Пожалуйста, спрячь меня подальше». Неплохо было бы влезть в свои старые джинсы, но это не является обязательным условием счастливой жизни. Я была очень обеспокоена тем, чтобы не набрать большего веса, чем необходимо, и впадала в депрессию после каждого ежемесячного взвешивания. В конце концов, я перестала смотреть на стрелку весов и попросила врача не сообщать мне результаты взвешивания. Если врач не делал никаких замечаний относительно моего веса, я считала, что всё в порядке. Опросник. Мои эмоции. Мои физические ощущения. Мои мысли о ребёнке. Что я ем. Щадящий желудок продукты. Запомните этот список до дня родов. Тяга к определённой пище. Мои главные тревоги. Мои главные радости. Мои главные проблемы. Вопросы, которые у меня возникли, и ответы на них. Обследование и их результаты. Моя реакция. Мой вес. Моё кровяное давление. Как я представляю себе своего ребёнка? Что я сказала бы ребёнку, если бы он мог меня слышать? Фотография на втором месяце беременности. Комментарии.